Глава вторая. 26 декабря 2013 года. Бостон. В коридоре раздались суетливые шаги, послышался шум. «Идут», — подумал заключенный. Из камеры он услышал чей-то разговор. «В этой?» — спросил низкий голос по ту сторону двери. «Да, директор», — пробормотал другой. «Сколько он уже здесь?» «Кто-нибудь приходил к нему?» — снова спросил низкий голос. «По вашему распоряжению, директор, со вчерашнего утра все визиты запрещены. Журналисты в нетерпении, они хотят все разузнать. Сегодня утром один из них попытался прикинуться родственникам заключенного, чтобы поговорить с ним. Он сумел пройти через всю охрану и добраться до этой двери, но отсюда я лично выгнал его. Мы уже приняли меры, чтобы подобное больше не повторилось». «Со смотрителями прямо сейчас проводятся беседы», — ответил второй голос. «Уволить всех, кто дал ему пройти. Кроме того, составьте для меня список их имен. Я прослежу, чтобы никто из них никогда больше не получил места в психиатрической клинике». Резко приказным тоном отозвался низкий голос. «Вам же? Большое спасибо. Вы хорошо справились с работой». «Можете идти?» — добавил он. «Благодарю, директор. Я в вашем распоряжении», — ответил второй. После этих слов послышался звук удаляющихся по коридору шагов. Во мраке камеры единственным источником света был зазор между порогом и дверью, где теперь было видно тени от ног человека. «Вот он», — подумал заключенный. Все погрузилось в тишину, будто пустота заполнила пространство камеры и поглотила звук. Вдруг ослепляющий свет прорвал мрак. Заключенный сидел на полу, сжавшись в комок, и с бесхитростной улыбкой смотрел на директора. Он был одет в белую форму пациентов психиатрической клиники. На бледной коже лица особенно выделялись Глубокие темные круги под глазами. У него были темно-каштановые волосы, и, несмотря на общий изможденный вид, взгляд его голубых глаз поражал красотой. Заключенный сидел в углу камеры, прижав к груди колени, даже не шевельнулся, несмотря на грозное выражение лица посетителя. Стены комнаты были обиты белым мягким материалом так как в ней содержали наиболее опасных душевно больных пациентов со склонностями к самоповреждению. Хотя до настоящего момента заключенный и не проявлял признаков подобного поведения, директор все же предпочел защитить самого медийного пациента за всю свою карьеру. Как только стало известно, что его центр станет временным пристанищем обезглавливателя, как прозвали его в прессе, директор сразу же собрал весь персонал в столовой и в течение получаса объяснял, как важно для всей их психиатрической клиники следить за лечением постояльца и ухаживать за ним, а также исполнять все предписанные меры предосторожности. «Помните, пока идет психологическая экспертиза, перед нашими дверями будут дежурить журналисты». Они будут пытаться пробраться внутрь любой ценой, чтобы добиться встречи с вами или с самим обезглавливателем. Они попытаются подкупить вас деньгами, путешествиями, чем угодно. Я скажу вам одно. Деньги, которые вам предложат, закончатся через несколько дней, недель, возможно, месяцев. А вот новую работу вы будете искать всю оставшуюся жизнь. Если кто-то из вас сообщит прессе что-либо о том, что происходит в клинике, или о том, в каком состоянии находится пациент, я лично позабочусь, чтобы вы не нашли места ни в одном другом психиатрическом центре». Он прекрасно владел ораторским искусством и хорошо знал человеческие страхи, а еще умело пользовался своим положением, чтобы с выгодой для себя – управлять сотрудниками. Директор остановился и посмотрел в глаза заключенному, который, все так же улыбаясь и не моргая, тоже не отводил от него взгляда. Вдруг пленник улыбнулся еще шире. Его улыбка с идеальными белыми зубами удивила директора. В некоторой степени, несмотря на бледный вид, он был красив. Он напомнил директору Тома, его бывшего однокурсника, с которым они часто сидели за одной партой. В годы учебы на факультете психологии они делились всем — конспектами, вечеринками, женщинами. Директора удивляло та легкость, с которой Том добивался свиданий со студентками. Его улыбка, взгляд, умение быть дерзким и наглым помогали ему флиртовать с девушками — а спустя пару минут после знакомства он возвращался с листком бумаги, где были написаны имя и номер телефона. Под ногтями заключенного скопились остатки земли, костяшки пальцев были сбиты, лицо и руки покрыты царапинами. Директор снова пристально посмотрел ему в глаза. «Что за человек может отрезать голову другому?» и спокойно прогуливаться по улице, — подумал он. Взгляд заключенного сбил его с толку. «Вставай!» — приказал он. Заключенный медленно поднялся, не отводя глаз от посетителя. «Вот твое дело», — сказал директор. «Более 150 страниц. Следственный департамент составил полное описание двенадцати последующих часов после твоего задержания. «Было опрошено более 30 человек, которые видели, как в 12 часов дня ты бродил по улице голый. Первый звонок в полицию поступил в 12.01 от одного продавца с стрит В 12.03 было принято 17 звонков от видевших тебя людей», — продолжал он. «В течение последних двух дней все только о тебе и говорят. В новостях, телевизионных эфирах, газетах Даже в социальных сетях. За два дня ты стал самой актуальной темой в Твиттере по всему миру. Ты вызвал большой переполох. И все задаются одним и тем же вопросом. Кто же такой обезглавливатель? Меня же, наоборот, интересует лишь один вопрос, который действительно требует ответа. «За что ты убил и обезглавил эту женщину?» Заключенный ничуть не смутился категоричностью этих слов. Он выпрямился, внимательно посмотрел на директора и улыбнулся. Мне уже сообщили, что за 12 часов допроса ты не произнес ни слова. Полиция перетасовывает две гипотезы. Первое, что ты не мой и не можешь говорить, эту теорию я отбрасываю сразу же. В ином случае ты бы уже ответил письменно или подал какой-то знак, чтобы тебе дали письменные принадлежности. Вторая — ты умнее, чем кажешься, и хочешь поиграть со всем отделом полиции. Заключенный улыбнулся. Судя по тому, что я вижу, даже после двух дней заключения в изоляторе первого уровня Ты не изменил своего решения и говорить не собираешься. Думаю, еще пару дней, на этот раз без еды, помогут тебе вернуть дар речи. Лицо заключенного изменилось и стало абсолютно серьезным. Директор подумал, что его слова возымели должный эффект. Через несколько часов можно будет начинать психологическую экспертизу. Думаю, мы найдем общий язык. Я здесь, чтобы помочь тебе и сделать твое пребывание в нашей клинике настолько комфортным, насколько это возможно. Если ты пойдешь мне навстречу и поможешь понять, что произошло и почему, все разрешится. В течение многих лет работы психологом в различных психиатрических клиниках страны он, обращаясь к больным, использовал одну и ту же фразу. В первый год работы в одном медицинском центре в Алабаме его пациенткой стала девушка с шизофренией, которая пыталась утопить своего малыша в раковине. Доктора думали, что она слышала голоса, которые приказывали ей это делать. Девушка начала лечение от шизофрении на шестом месяце беременности, и в день, когда ребенку исполнился год, погрузила его с головой в раковину на кухне. Муж услышал плач и прибежал на помощь. Спустя неделю в клинике и всего лишь три сессии доктор Дженкинс понял, что женщина симулировала шизофрению, чтобы избавиться от младенца и мужа и сбежать с любовником. Он как талантливый психолог не остался незамеченным судьями и прокурорами. Вскоре доктор Дженкинс приобрел солидную репутацию, благодаря чему его назначили на пост директора небольшого психиатрического центра на юге штата Вашингтон. Спустя три года, накопив профессиональный и довольно успешный опыт работы, он получил место директора психиатрической клиники в Бостоне, самой престижной, во всей стране. «Не хочешь говорить?» — спросил директор. Он надеялся, что ему удалось наполнить пространство одиночной комнаты страхом. Неожиданно заключенный снова улыбнулся.